глава 9. В свою избу я вернулся в состоянии стресса. Модное словечко. Говоря проще, в подавленном состоянии. Для стресса причин много, в том числе негативная информация. Разве я получил ее? Скорее позитивную. Познакомился с оригинальной женщиной. Причин для стресса существует много. Болезнь, худая весть, ссора... Противная пища и даже погода. А удивление может стать причиной. Упавший мне на голову кирпич удивил бы меньше. Надо элементарно поразмышлять. Знать о Лиде Амалия Карловна не могла. Но я работаю в областной прокуратуре, учреждении открытом. Приходи, кто хочешь, потолкайся по коридорам и по канцелярии, послушай». Узнать имя жены старшего следователя не нетрудно. Но как определила, что на фотографии именно моя супруга, а не чья-нибудь особа в розыске? По моему лицу надо не любить своей жены, либо казаться истуканом. Или экстрасенсиха начала целеустремленно собирать обо мне информацию? Я взялся за планирование, если так можно назвать скудный перечень завтрашних дел. Мне требовался оперативник. Впрочем, пока хватит работы и без него. Помещение и стол у меня есть, а роль курьера возложу на деда Никифора, например, вручать повестки. Расследование уголовного дела начинается, как правило, с осмотра места происшествия, например, с трупа или с квартиры. Место происшествия я уже осмотрел кладбище без трупа. Поэтому началом этого дела будут похороны. Нужно тщательно допросить всех причастных к ним лиц. Землекопа, жену Висячина, соседей, водителя, привезшего гроб. Есть философы, которые считают, что в мире все взаимосвязано. Тем более должна быть связь между церемонией похорон и пропажей тела. Начну с того, кто рыл могилу и заколачивал гроб. Начну с дири земли. В дверь постучали. Я поднялся и открыл. Вошел крепкий, незнакомый мужик в теплой куртке, вязаной шапочке и на плече не то с сумкой, не то с тугим заплечным мешком. Он молча скинул его и сдернул шапочку, словно захотел перекреститься. Остатки седых волос были светлые и белы до легкого блеска. И еще один дед. Он вздохнул и представился молодцеватым. Майор Пётр Паладьев, уголовный розыск. Наконец-то. Я пожал, по-моему, квадратную ладонь. Располагайтесь. Он начал это делать спокойно и не суетно. Повесил на гвоздь куртку и взялся за мешок. Резиновые сапоги, бритвенные принадлежности, консервы, бутылка водки. — Как ваше отчество? — спросил я. В уголовном розыске ни отчества, ни вы не признают, Сергей Георгиевич. Я вспомнил его. В прошлом году майор Паладьев по программе борьбы с алкоголизмом в какой-то деревне обнаружил на печке алюминиевую лодку с тремя тонами самогона. Я поставил на плитку полный чайник и глянул в окно на уазик, не понимая, чего не заходит водитель. Майор понял то я сам за водилу. А как ее вернуть? В полном нашем распоряжении. Я возликовал. Автомобиль в области полезнее Макарова. Плюс оперативник из областного уголовного розыска, знавший город и веси. Он уже орудовал у стола что-то, сочиняя из своих консервов и, само собой, из бутылки столичной. Сказывалась его привычка жить по-походному. «Сергей Георгиевич, а где ты питаешься?» «Здесь, чаем. Я буду за кашевара». Спортивный плотный костюм с каким-то белесым алюминиевым отливом, крепкий торс, короткая шея, тяжелая голова, валкая походка, но и квадратные ладони. Мне он казался металлической фигурой, сошедшей с постамента, фигурой в возрасте. Во время ознакомительного чаепития выяснилось, что ему 48, пора на милицейскую пенсию. Когда же мы приняли по рюмке ознакомительной, то нашлись общие приятели и даже общие дела с общими проблемами. Вспомнили прошлогоднего маньяка, ловившего баб на клюквенных болотах, обсудили материальное положение оперативно-следственного аппарата, поговорили о пожарах в областных лесах, Посетовали на низкую раскрываемость и высокую преступность. Меня особенно разогрела предпоследняя рюмка, и я легко обошелся без его отчества. «Петр, через сколько примерно лет мы искореним преступность?» «Никогда не искореним». Ответ удивил, потому что сказано человеком, отдавшим этой борьбе свою жизнь... Нам в прокуратуре на каждом совещании спускали проценты, на которые упала преступность. а Выходило, что лет через двадцать ее не будет вовсе. Петр, почему не искоренить? Да потому, что не выполняется главный закон о неотвратимости наказания. Я сдержанно усмехнулся. Не юрист он, а оперативник. Прокурор области на каждом собрании говорил об этой неотвратимости. На мою давленную усмешку майор заметил. Ты много встречал зэков, отбывших срок. В этом поселке живет Мишка Горохов. Я трижды его приземлял. Ему тридцать один год, а он пять раз судим. Ни одного срока не отбыл. Почему же? Разве не знаешь? То срок скостят за хорошее поведение, то амнистия, то помилование. Все по закону. Тогда объясни, какой смысл в амнистии. Ведь ничего не изменилось ни у сидельца, ни в стране. Я так думаю, судебный срок — это закон, амнистия — нарушение закона. Петр, ты небось и за смертную казнь? Сергей, есть преступления, после которых осужденному жить нельзя. Расстреливать? Зачем? Безболезненно умерщвлять. Я заметил, что люди в возрасте, как правило, требуют сурового наказания. Годы ли сказываются, жизненный ли опыт, говорит. Петр, вот молодежь гуманнее. Нет, молодежь равнодушнее. Под раскрытым окном не то протрубило не то промычало Это прошла черная корова-монашка. запахло теплой пылью. Солнце еще не зашло, а в избу заползли вечерние сумерки, и вместе с ними налетели комары. Я закрыл окно. Спать не дадут. «Дадим по морде», — заверил майор. Говорить о делах я предпочитаю на свежую голову, но грядущий день требовалось спланировать. Тут мы с майором несколько разошлись. Первостепенным он считал розыск трупа. «Я же полагал, что сперва надо искать не труп, а того, кто его вырыл Как разошлись, так и сошлись на компромиссе. Майор привезет курсанта школы милиции и прочешет окрестные леса, а я буду допрашивать свидетелей. Начну, разумеется, с землекопа Дереземли». «Я уже не знал, что меня больше интересует — пропажа тела из могилы или ясновидище». «У кого же они спрашивать, как не у ветерана здешних мест?» «Петр, знаешь Амалию Карловну Перепусис?» «Фигура знаковая». «Какого же знака?» «Дьявольского». «Что же дьявольского?» «Не поверил я, потому что видел ее». «К примеру, никто не знает ее возраста, даже милиция». «Сталкиваться приходилось?» «Жалобу разбирал». В поселке Торфеном была дискотека. Пьяная девица отплясывала с иконой в руках. Амалия Карловна случайно это дело увидела и девицу предупредила. «Грешишь, ноги отсохнут». «И что? На второй день девица встать не может, ноги отнялись». «А дальше?» «Ничего, состава преступления нет». От выпитой водки лицо майора повеселело. Карие глаза в обрамлении сивых ресниц и бесцветных густых бровей меня изучали. Я хотел расспросить подробнее, но крыльцо заскрипело. Вошел дед Никифор. Я вылез из-за стола, чтобы их познакомить. Дед Никифор меня опередил. «Георгич, помойное дело!» «Что случилось?» «Дери земля пропал, дери его черти». «В каком смысле?» В смысле сутки нет ни дома, ни у магазина, ни в посёлке.